Глава тридцать вторая Бывшая квартира психа В дверь позвонили. Переступив с ноги на ногу, я вопросительно глянула на Раису. Та, подбадривающе улыбнулась, предположила, «Наверняка полковник вернулся, пошли открывать», взяв меня за руку, направилась к выходу из кухни. «Получится или нет?», идя по коридору, немного нервничала. Я планировала допросить Никольского с помощью способности наставницы видеть прошлое. Ее дар заблокирован, но это не беда. Активировать его можно моей силой. Осознанно я делилась энергией лишь однажды с Али. Но алгоритм действий прекрасно помню. Трудностей не должно возникнуть. Раиса на мое предложение сразу согласилась. Однако сообщила, что смотреть жизнь полковника мы станем вместе. И вот от мысли, что придется лезть в чужую голову, мне было не по себе. Ну, считала бы прошлое сама, а потом рассказала, что надо. Сколько раз уже так делали? Впрочем, желание Светлаковой провести совместные чтения мне было понятно. Она и номерянка. Что-то по-настоящему важное может показаться ей малозначительным и банально не обратит внимания. Еще один настойчивый звонок трелью разлетелся по квартире. «Готовься!» Положив ладонь на дверную ручку, Рая замерла. Сосредоточившись, я шагнула к женщине. Плотно прижавшись к ней со спины, прилинула щекой к щеке и выпустила в тело подруги маленькую талику силы. «Поза у нас...» «Та еще...» Никольский ошалеет. Молнией промелькнула мысль. «Держу канал!» бросила наставница. Распахнув дверь, она обаятельно улыбнулась полковнику. Протянула озадаченному мужчине руку, мило сказала. «Рады вас видеть, Максим Игоревич!» «Взаимно!» Настороженно отозвался ФСБшник и аккуратно пожал женские пальчики. Едва он коснулся рай, в мой разуму мощным потоком хлынули чужие воспоминания. От обилия информации эмоций начало подташнивать. Даже не пытаясь разобраться в стремительно меняющихся картинках, я старалась удержаться на ногах. Считывание прошлого оказалось самой настоящей пыткой. С каждым ударом сердца тошнота усиливалась, голова кружилась сильнее и сильнее. Это не дар, а настоящее проклятие. Когда уже этот кошмар кончится? Вдруг поток информации разом оборвался. «Прошу вас!» Любезно предложила невозмутимая, как скала, Раиса. Приобняв меня за талию, шагнула в сторону, освобождая Никольскому проход. «Благодарю». Закрыв дверь, полковник подозрительно поинтересовался. «У вас все нормально?» Подруга скорбно вздохнула. «Оленька метеозависимая, давление резко подскочило». С сочувствием посмотрев на меня, пообещала. «Таблетка скоро поможет, но все же сходи, холодной водой умойся». Все больше в чтении прошлого не участвую. И раю никогда никогда не попрошу. Пожалуй, воспользуюсь твоим советом. Я на нетвердых ногах пошла к ближайшей ванной комнате. Может, скорую вызвать? Давление это серьезно. У меня старшая сестра гипертоник. Долетел в спину, встревоженный голос ФСБшника. Без врачей справимся. Все будет хорошо. Поспешила успокоить его Светлакова. «Пойдемте пока чаю попьем». Обалдеть. Рая так быстро выдернула нужные воспоминания и использовала нам на благо. Вот что значит опыт. Дар, конечно, полезный, но ей-богу не завидую. Умывшись ледяной водой, я вытерла лицо насухо, села на край ванной. И хмуро посмотрела на стену, обложенную бледно-розовым кафелем. Просматривать всю жизнь Никольского не хотелось. «Да и в целом в этом нет необходимости». Решив, что будет достаточно посмотреть последний месяц из жизни полковника, сосредоточилась. Зацепившись за последние воспоминания мужчины, принялась его жизнь прокручивать в обратную сторону. Поначалу было странно, потом наловчилось. Спустя несколько минут я узнала практически все, что хотела. И эта информация вызывала нешуточную тревогу. Мое предположение оказалось верным. ФСБ давно посло подольскую ОПГ. ФСБшники прекрасно были осведомлены о планах бандитов по рейдерскому захвату пушного комплекса «Смолина». С того момента, как Али купил эту чертову звероферму, нас поставили на карандаш. На сегодняшний день служба безопасности знала о нас очень-очень много. В том числе и то, что у граждан, зарегистрированных в моей подольской квартире, абсолютно нет прошлого. И я, и мои постояльцы вызвали жгучий интерес. Буквально завтра нас хотели брать в плотную разработку. Если бы не помощь Роса, то нам бы пришлось худо. Очень. Господи, какая дура. Вот почему сразу не подумала тем местом, которым следовало? Могла ведь отговорить Али от покупки пушного комплекса. И ничего бы этого сейчас не было. Шумно выдохнув, призвала себя к порядку. Полковник не солгал. Срок нашей охраны действительно установлен пока до конца декабря. Председатель под грифом совершенно секретно» отдал Никольскому приказ «До Нового года беречь меня и моих близких, как деницу ока, оградить нас от любого интереса иных силовых структур». И главное – обратить особое внимание на сотрудников отдела по взаимодействию с иными. В том случае, если этот спецотдел начнет настаивать на контакте с нами, Пылаев разрешил принимать любые меры. «Любые меры» — это ведь на языке спецслужб вплоть до применения оружия. «Что же ты за игру ведешь, Костя? Чем помочь и как не спутать планы?» «Единственное решение, которое приходит на ум, не нравится. Однако иного не вижу». Помня о том, что Рая с полковником должны пить чай, отправилась на кухню. При моем появлении наставница отставила кружку, с искренней заботой поинтересовалась. «Легче стало?» «Определенно, в голове прояснилось». Я усмехнулась, пристально посмотрела на ФСБшника, ровным тоном сообщила. «Максим Игоревич, я обдумала ваши слова по поводу нашей охраны». Полагаю, всем будет лучше, если отложу свой переезд до Нового года. Можем ехать обратно в особняк хоть сейчас». Подарив мне умный, понимающий взгляд, Рая промолчала. «Отличное решение, Ольга Романовна». Довольно улыбнувшись, ФСБшник быстро поднялся. Никольский даже не представляет, как сильно придется ему по душе моя затея. А вот Али Павлович явно не обрадуется. «Да вот только выхода у него нет». Спустя полтора часа. Особняк беженцев. Волга полковника остановилась неподалеку от ворот. Заглушив двигатель, Максим Игоревич повернулся к нам с Раей, серьезно сказал. «Через полчаса приедут мои бойцы. Посты охраны выставлю исключительно по внешнему периметру особняка. Не пугайтесь, когда увидите у забора сотрудников ФСБ в боевой экипировке. Так надо». «Надо, значит, надо», – легко согласилась наставница. Подарив симпатичной женщине обаятельную улыбку, Никольский обратился ко мне. «Ольга Романовна, к вам есть большая просьба. Обо всех планируемых выездах предупреждайте меня загодя. Настоятельно прошу без сопровождения не покидать территорию дома. Это касается и вас, и ваших близких. Если в ближайшее время вы все станете меньше куда-либо ходить, ездить, будет просто отлично». «Я вас услышала», – подтверждая сказанное, кивнула мужчине. «Не беспокойтесь. Вплоть до Нового года передвижение ограничим до минимума. Возьмете на себя доставку продуктов, так и вовсе никто никуда не поедет». «Доставку обеспечим», – быстро заверил ФСБшник. Спустя короткую паузу задумчиво прищурился, напомнил. «У вас имелись некоторые разногласия с Али Павловичем». Не договорив, он вопросительно приподнял брови. «Считайте, что их больше нет», – сообщила с невозмутимым видом и покинула салон автомобиля. Следом за мной вышла Светлакова. Увидев приближающегося к машине Копылова, я сокрушенно вздохнула. «Переехала», называется. «Только домочадца зря растревожила, да вещи туда-сюда покатала». «Что ж, бывает. Пора заниматься насущными проблемами». «Ваня отнесет сумки тебе в комнату. Вещи разложу, не волнуйся». Послышался голос предусмотрительной Раисы. Помолчав, она шепотом спросила. «Можно скажу ему правду про охрану?» «Угу», промычала, а после тихо пояснила. «Он надежный. Захочешь, расскажи и про меня. Разрешаю». Подмигнув подруге, направилась к калитке в заборе. «Первым делом я решила поговорить с Али, а потом сходить к Елизару Авдеевичу, узнать про самочувствие мамы». «Почему в таком порядке?» «Мама в надежных руках, а вот беседу с горцем откладывать нельзя». «Елки-палки!» Али ведь вполне мог уехать. И Копылова не спросила, дома ли князь. Вот растяпа. А что, если он опять во что-то вляпается? Нервничая, я торопливо пошла к дому. Увидев на террасе горца, почувствовала, как на душе ощутимо полегчало. Не расслабляйся. Мысль себя одернув, поднялась по лестнице. Остановилась рядом с Гоевым. Тот холодно поинтересовался. Чем обязан? Переезд откладывается. «Пока до Нового года», — ответила я спокойно, однако мужчина моментально напрягся. Не отводя от него пристального взгляда, по-деловому сообщила. «Уверена, знаешь, что нас с Раей предложил отвезти на новую квартиру полковник ФСБ». Горец молча кивнул, а я все тем же тоном продолжила. «С сегодняшнего дня нас охраняют ФСБшники. Сейчас выставят посты за забором». Буду очень признательна, если ты, а не я, скажешь нашим, что покидать территорию особняка не следует. Придумай что-нибудь удобоваримое. Не хочу, чтобы нервничали. Что еще случилось?» Грандмастер нахмурился. «Вот и настал самый щекотливый момент. Скажу, как есть». Собираясь с мыслями, я засунула руки в карманы манто. Устремив взор на сад, негромко, но искренне сказала «Мы с тобой пожинаем плоды наших ошибок». Горько усмехнулась. «После покупки зверофермы всеми нами заинтересовалась ФСБ. Завтра нас планировали начать прессовать. Если Брос не обратился к председателю правительства за помощью, то нам всем было бы очень-очень плохо. Просто поверь на слово. Информацию мы с Раей считали из памяти полковника. Ему приказано оберегать нас, как зеницу ока до конца декабря» особенно от отдела по взаимодействию с иными». Замолчала, давая князю время на осмысление. Затем ровным голосом продолжила. «Почему такой срок, он не знает. Предполагаю, что как-то связано с бароном». «Вот такие у нас дела, Али». Я вновь посмотрела на князя. Его красивое лицо напоминало безжизненную маску. «Тебе не в чем себя упрекнуть. Всех подставил я, а не ты». На скулах мужчины заиграли желваки. «Прекрати!» — сердито бросила. «Нечего самобичеванием заниматься. В этом нет никакого прока. Надо думать, как дальше жить». Гоев с силой потёр лоб, не глядя на меня, сухо произнёс. «До Нового года будем безвылазно сидеть в особняке. Сегодня же позвоню на ферму, прикажу воинам наглухо всё закрыть и ехать к нам. Елизар изготовит мех для французов, я с ним договорился». «Твои зомби больше не нужны. Сумеешь отсюда их развеять? Или должна находиться с ними рядом?» Сердце зарапнуло нехорошее предчувствие. Для распыления неживых зверьков понадобится лишь истинная тьма. После остановки времени я ей уже неоднократно пользовалась. Ходила к психу, потом его же стращала. Сотрудники спецотдела не нагрянули с визитом. И все же что-то останавливало. Неодобрительно поморщившись, я призналась. «Сумею. Опасаюсь, что силу могут засечь. У нас тогда появятся очередные проблемы. В таком случае мои воины должны будут остаться на комбинате. Двадцать тысяч зомби оставлять без присмотра неразумно». Скрестив руки на груди, Гоев и веска бросил. «Выбор за тобой». «Великолепно». «Удружил, князюшка». «А самому слабо сделать выбор». «Ладно, бог с ним». Понятно же, что боится опять ошибиться. Итак, что имею? Троих иномерных ратников, стерегущих чертову звероферму. Для подстраховки к ним ФСБ не отправишь. Сто процентов нос засунут на территорию. А там куча энергичных, но мертвых животных, которых ни поить, ни кормить не надо. Еще и не гадят. Ехать в другое место и там выпускать силу – также не вариант. Ферма зарегистрирована на меня. И так и эдак придут с вопросами как быть то я лихо радочно размышляла взвесив все за и против ледяным тоном сообщила отзывай своих людей шагнув назад сосредоточилась настроившись на тех самых животных отправила к ним незримую и неосязаемую истинную тьму через секунду пришло понимание что деактивация прошла удачно все лаконично сообщила гоеву Круто развернувшись, я спустилась по лестнице и пошла к гостевому дому. В душе творилась полная неразбериха с одной стороны, понимала, что поступила так, как велела совесть, но с другой, не накликала ли еще больше бед на наши головы? Надеюсь, что все обойдется, и новое решение все одно бы не приняла. Немного не дойдя до гостевого домика, я остановилась. Глядя на представшую картину, поймала себя на том, что улыбаюсь. Тепло одетый Петя с важным видом ковырял истоптанный снег большой кулинарной ложкой. Рядом на дорожке лежали припорошенные снежной крошкой тузик с кисой. Понятно, активная фаза игр закончена. Перешли к тихой. Стоп. А кто из взрослых с малышом? Быстро осмотрелась. Заметив сидящего на лавочке Елизара Авдеевича, задача нахмурилась. «Он же должен быть с мамой. Кто с ней сейчас?» «Где Мария? Почему артефактор гуляет с ребенком?» «А вдруг старушка вышла за пределы особняка, и ее схватили особисты?» Понимая, что усиливающаяся тревога за долю секунды может перейти на третью космическую, глубоко вздохнула. В прямом смысле запретив себе нервничать, подошла к Ракитину. Не замечая меня, тот с глубокомысленным видом смотрел в никуда. «Добрый вечер, Елизар Авдеевич». Мужчина встрепенулся. Похлопав ресницами, виновато улыбнулся. «Задумался!» Смущенно признался и торопливо пояснил. «Мальца твоего зомби развлекают, заодно стерегут. Я тут больше для вида». «Как мама?» Я села рядом с ученым и замерла в ожидании. «Не тревожься! Марина проснулась, прогнозы отличные!» Очевидно, желая приободрить, мужчина аккуратно коснулся руки. Сейчас она под присмотром Марии. Няня твою маму накормила, теперь помогает ванну принять. Ну, а я тут. Мешать женщинам не хочу. На скулах артефактора появился румянец. От сердца отлегло. Вот паникершей стало. С такой бурной жизнью неудивительно. Но все же надо держать себя в руках. А то сама на себя не похожа. Я же не беспомощная юная девочка, а сильная женщина. Настоящий кремень усмехнувшись в такт мыслей посмотрела на елизара авдеевича в его глазах плескалась отеческая доброта вы чудесный человек елизар авдеевич спасибо вам за все за все я тепло улыбнулась совсем в краску вогнала растроганно пробормотал ученый помолчав признался семьи у меня не было всегда как перст один а вот с тобой дочка все изменилось и мама твоя интересная женщина красивая он потупил взгляд опаньки удивил так удивил впрочем если у них с мамой действительно сложится буду всеми руками за внезапно в памяти всплыло воспоминание не желая откладывать вопросы в долгий ящик спросила елиза Авдеевич, а как вы вытащили маму с того света так и думал что расспрашивать начнешь пробормотал ученый закинув ногу за ногу сцепил руки на коленке Посмотрев на малыша, строго и громко сказал. «Пётр, у домов крыши так не делаются. Ты кота закопаешь». «Что?» Быстро повернув голову, увидела происходящее и закусила губу, чтобы не рассмеяться. Щедро засыпанный снегом тузик терпеливо сидел в выкопанной мальчиком ямке, а ребенок стоял рядом с задумчивым видом. Видимо, решал, что делать дальше. Да уж, с домиком для зомби явно что-то пошло не так. Больше на склеп смахивает. Тем временем Петя с усилием вытащил котейку из снега. Усадив к здоровенному псу на спину, принялся обоих наглаживать. Зомби ничуть не возражали. Напротив, сами ластились к малышу. Ты смотри-ка, не думала, не гадала, а тут вон что. Похоже, у мальчугана теперь есть настоящие друзья. Такие, что никогда не бросят и не предадут. Немного полюбовавшись счастливым ребенком, вновь перевела взор на ученого. Вопросительно приподняла брови. Крякнув, Елизар Авдеевич обреченно вздохнул. Тихо сказал. «На артефакты, которые мы принесли с собой, блокираторы не действуют. В реанимации я активировал особое устройство. Много лет его делал. Второй раз создать не выйдет. Оборудования нет здесь такого». «Ничего не понятно, но очень интересно. Почему так смущается?» «Не произнося ни слова, я красноречиво смотрела на мужчину». Нервничая, тот почесал шею, а после нехотя сказал «В том артефакте была моя жизненная сила. По капельке много лет собирал. Думал, вдруг у меня появится родной человек. Если случится беда, то смогу экстренно помочь. Ну и вот, пригодилось, Благодарность жаркой волной прошлась по телу. Елизар Авдеевич не пожалел уникального артефакта. «Он на самом деле считает меня, а заодно и мою маму, родными людьми» божечка как приятно но что то тут все же не так что знаю о жизненной силе кроме того что ей можно обмениваться ничего решив не ломать мозг спросила прямо какие последствия обмена ученый поерзал на лавке если есть источник но спит то после вливания чужой жизненной силы он активируется оля твоя мама одаренная Пока блокираторы действуют, ничего не произойдет. Как только его деактивируют, сила себя непременно проявит. Я проверил. У твоей мамы дар управления огнем? Вот это новости. Я не скрывала удивления. Думаю, надо Марине рассказать про магию. Человек она взрослый. Как воспримет, не знаю. Нервничая, Он привычно взъерошил и без того растрепанную шевелюру. Ну и дела. И как тут быть? «Не хочется, чтобы мама с перепугу все вокруг сожгла». «Объяснить, предупредить непременно надо!» И тут меня озарило. Хитро прищурившись, спросила. «Физическими законами сможете объяснить магию?» «Частично. В магии ведь не только физика. Тут и химия, и математика, и биология. Да та же артефакторика!» Ответил мужчина и неожиданно широко заулыбался. «Оля, я понял, о чем ты. Марина любит физику». «Не волнуйся, объяснить ей все смогу». Вот и договорились. Немного помолчав, Елизар Авдеевич вдруг сказал серьезным тоном. «Я знаю, что блокиратор носит президент страны. Али рассказал о вашей встрече с бароном. Надеюсь, ты не полезешь на рожон? И, кстати, что там с переездом?» «До Нового года мы все остаемся в особняке». Я вытянула ноги. Рассматривая ботинки, нахмурилась. Что сказать, а о чем лучше умолчать? О наших взаимоотношениях с Росом уж точно откровенничать не стану. А вот о том, как накосячили на парус Али, и сейчас над нами всеми висит домоклав меч, расскажу. Елизар Авдеевич умный человек, возможно, что-то посоветует. Выслушав мой сжатый рассказ, артефактор несколько томительно долгих мгновений молчал, а после бережно приобнял, шепнул на ухо. «Все будет нормально, девочка!» «Надеюсь, я печально хмыкнула». В этот момент дверь гостевого домика открылась. Увидев Марию, почувствовала, как быстро-быстро забилось сердце. Застегивая на ходу куртку, старушка подошла к нам. «На сегодня все. Елизар, можешь идти к своей пациентке». Она собралась было что-то мне сказать, но ее внимание привлек Петя. Цепко оглядев ребенка, опытная няня укорила артефактора. «Малец весь мокрый от снега. Замерз, поди совсем!» И шустро направилась к мальчику. «Пойдешь со мной?» – ученый поднялся. Растеряв все слова, я просто кивнула. Встав, посредовала за Ракитиным. В горле пересохло, но от чего то вспотели ладони. Безумно волнуясь, переступила порог комнаты и выглянула из-за плеча мужчины. Мама полулежала в кровати. От болезненной бледности не осталось и следа умытая причесанная она походила на хрупкую девушку мамочка выдохнула я на грани слышимости но она меня услышала широко распахнув голубые глаза она несколько томительно долгих мгновений смотрела на меня а потом шепнула доченька позабыв обо всем на свете я рванула к маме упав на колени перед кроватью осторожно взяла ее руку прижалась щекой Непрошенные слезы потекли по щекам. слизнув соленую капельку, я криво улыбнулась. «Боялась, не узнаешь». «Что ты, маленькая? Такого быть не может. Материнское сердце не обманешь, Оленька». Мама нежно погладила меня по голове. Чувствуя, как зашкаливают эмоции, я рвано вздохнула. Много лет она не узнавала меня. Порой даже прогоняла, принимая за незнакомого человека. Никогда не скажу ей об этом. «Пусть останется тайной!» «Доченька, кровиночка моя!» Послышался тихий, наполненный любовью и такой родной голос. Буквально задохнувшись от счастья, я прикрыла глаза. «Господи, спасибо за все!» «Только ради этого мгновения стоило умереть, а потом воскреснуть!» Это же время. Кабинет начальника отдела по взаимодействию с иными. «Ты что-то хотел, Алексей?» Глянув на подчиненного... Глеб Иванович продолжил перебирать в папке документы. Остановившись у стола начальника, старший аналитик заложил руки за спину, а после устала и понятно сообщил. «Нашли». «Кого нашли-то?» Думая о своем, беззлобно спросил Короликов. Хмыкнув, он оторвался от бумаг, поинтересовался. «Подснежники в лесу?» «Какие подснежники?» С недоумением переспросил вымотанный за сутки мужчина. Вы же приказали поиск запустить. Мы нашли того одаренного. Что? Не поверив своим ушам, Глеб Иванович даже приподнялся со стула. Если точнее, то не самого одаренного, а определили точное место, где он находится. В одном из особняков на Рублевке зафиксирован всплеск силы неясного генеза. Ну, той, у Роса, С мученическим видом пояснил аналитик. Совладав с эмоциями, Корольков вновь сел в пальцами по приказал. «Мне нужны полные сведения по всем проживающим в этом доме, вплоть до минуты рождения». «Прямо сейчас», – в голосе Алексея отчетливо сквозила тоска. «Вот именно», – бодро подтвердил Глеб Иванович и пообещал. «Как только все закончите, дам премию и отпуск на пару дней». Пробормотав себе что-то под нос, Алексей ушел. «Говорил же, что не сможет сдержаться». Непонятно кому, вслух сообщил Глеб Иванович. Не удержав распирающей его радости, мужчина легонько хлопнул ладонью по столешнице, а после потер руки в предвкушении. «Попался уродец в капкан! Уж теперь-то не выпущу!» Подумал начальник особого отдела и счастливо улыбнулся.